Глава 3. Городок. Теплую тельняшку пришлось выкинуть, она была залита кровью. Укус массивной тетки оказался глубоким. Повезло, что не успел рвануть кусок мяса, иначе все было бы гораздо хуже. Ампер вылил пузырек перекиси на рану, потом, подумав, сжал зубы и полил все это остатками вискаря. На глаза навернулись слезы, но он не издал ни звука. До глубины души было жалко переводить хороший вискарь на дезинфекцию. Теперь еще одна проблема добавилась. Нужно спиртное искать для того, чтобы бодяжить живчик. Прилепив тампон, а сверху заплатку, он натянул обратно разгрузку и, повесив на голую грудь автомат, закинул на правое плечо рюкзак. В принципе, боевых действий больше не планировалось, но АПС он все же держал наготове. Плечо дергало, но не каждый день тебя кусают, но ничего. Живчик и обильная еда все поправят. Ампер посмотрел на Филина. Тот стоял в обнимку с очень странным футуристическим арбалетом, который сейчас был разряжен. «На обратном пути надо будет вырезать стрелу», задумчиво произнес Погорелов. «Ты где его взял? У капитана?» «Ага», — подтвердил очевидный омолец. «У него еще оружейный сейф есть. Жаль, оружие отца мать продала. У нас и ружье было, и дробовик». «Нет, к этому капитану мы точно заглянем, а то я уже почти голый, только комбес остался. Да и охота посмотреть на его арсенал». Надолго в квартире Лени они не задержались. Ампер промыл ранку парня, та слегка кровила, Но хорошая повязка решила все проблемы. Теперь парень был одетый обут. Да, дядя Саша подогнал мальчику неплохой комок. Не брендовая, конечно, горка, но прочная, нитки не вылезают. Плохо, конечно, что она рак, а не на пуговицах. Ну что имеем, то имеем. Зато капюшон есть. Кроссовки тоже нормальные, серые, прочные. Мальчишка немного прихрамывает, но да ничего, скоро все заживет. На иммунных лучше, чем на собаках заживает. А вот крепкого спиртного в квартире не оказалось. Полупустая бутылка красного сухого говорила о том, что мать выпивает, но в меру. Да и пыли на ней много, похоже, очень редко опрокидывала бокальчик. Через 10 минут Филин уже стоял у дверей, сжимая в объятиях арбалет. И с небольшим рюкзаком за спиной, с которым он раньше ходил в школу и в котором теперь лежали две пары носков, трусов и маек. Ампер прислушался к происходящему за дверью. В подъезде царила тишина. Но пару минут назад где-то в городе стреляли. Несколько скупых очередей. Но вроде как далеко, едва расслышал, хотя окно приоткрыто. «На этот раз спускаемся вместе. Тыл небезопасен», проинструктировал Ампер Филина. Мальчишка кивнул. «Может, похороним маму?» – предложил он. Ампир вздохнул и покачал головой. Он ждал чего-то подобного. «Извини, меня немного порвали. Мама твоя...» На слове «твоя» он запнулся, едва не сказав «наша». «Все же не пушинка. Я просто не вытащу ее в парк. А нам, сам понимаешь, нужно все делать скрытно. Прости, Филин, но жизнь живым, покой мертвым». «Единственное, что могу предложить, я оттащу ее сюда, в квартиру, или в квартиру к Вадику, и закроем, хоть не сгрызут. Хотя, если пахнуть будет, все равно доберутся». «Хорошо», – просиял парень. «Такой вариант погребения его устраивал». Ампер мысленно выдохнул. Мальчишка еще не слышал об огненном погребении, иначе мог предложить квартиру поджечь. Спустившись и переступая через трупы на лестнице, Они прошли в распахнутую дверь квартиры капитана. Ампер запер за собой защёлку и огляделся уже нормально. Обычная двухкомнатная берлога холостяка. Капитан был педантом. Все очень аккуратно, чисто, обстановка в стиле минимализм. Погорелов первым делом раскрыл шкаф в прихожей. Бинго! Пара комплектов повседневной формы, но это не то. А вот и обычная горка, не новая, обмятая, ни одну поездку она пережила. Рядом с ней хорошие фирменные наколенники и налокотники. Вот по ним бывший прапорщик очень тосковал. А муры, которых он валил, по какой-то причине брезговали, только у одного были, но так их кровью уляпали, что он не стал заморачиваться с очисткой. А вот с размером обуви не повезло. 41-й против его 43-го не плясал. И остались классные обмятые берцы в шкафу. Достав горку, Погорелов скривился. И тут был рак. На плечиках, помимо брюк, обнаружился и тонкий свитер с горлом. Пройдя в спальню, Ампер быстро обшмонал комод, и к одежде, брошенной на кровать, прибавились носки, трусы и майка. Еще один чистый комплект должен был отправиться в рюкзак. Но натягивать все это на измазанное кровью тело он не собирался. Таких людей, как хозяин квартиры, Погорелов знал очень хорошо. Три пятилитровые баклаги обнаружились под ванной. Слишком часто Жек отключает воду внезапно, и грамотные люди всегда имеют запас. «Так, Филин, сейчас я пойду вымоюсь. Ты сидишь на диване и ничего не трогаешь. Особенно оружейный сейф, который, я так понимаю, ты и вскрыл. Я знал, где дядя Вадик ключ прячет». Вот и хорошо. Но ничего не трогай, мы потом вместе посмотрим. А пока... Ампир огляделся и, увидев на полке пару интересных книг, взял одну из них и протянул мальчишке. Ознакомься с устройством пистолета Макарова. Этот ствол очень часто в Стиксе встречается. Кроме того, я вижу его в сейфе. Возможно, твой будет. Счастливый Филин закивал и принялся искать в оружейном справочнике информацию о пистолете. Мыться, поливая себя из баклаги, не самое удобное. Кроме того, надо делать все быстро. Через пять минут Ампер уже растирался свежим махровым полотенцем и чувствовал себя относительно счастливым. Выйдя из ванны в чистом белье, выбритым до синевы, он ощущал себя почти человеком. «Как думаешь?» – садясь рядом с мальчишкой, спросил Погорелов. «Есть что пожевать у твоего соседа, только не в холодильнике». «Никогда не заглядывай в холодильники, которые хотя бы дня три простояли без электричества. Это химическая бомба. Это урок номер три». «Есть», – радостно сообщил Филин. «В кладовке, возле двери. Там рыболовные снасти и стопка сухих пайков. Там даже газовая горелка имеется, чтобы все это разогревать». «Это не квартира, а супермаркет какой-то», – обрадовался Ампер. «Значит, давай сейчас я тебя вымою. Стикси важно быть чистым». «Запах привлекает твари», – тут же заявил мальчишка. «Хорошо, тогда пошли мыться, там таз большой, как раз тебе хватит». «Я взрослый», – попытался возразить Ленька, – «я сам вымоюсь». «Взрослый, не спорю», – легко согласился Ампер. «А вот как ты себя поливать будешь из пятилитровой баклаги, это же неудобно. Так что давай перестанем пререкаться, времени у нас и так мало». Филин обреченно вздохнул и поплелся к ванной. Погорелов пошел следом. Он даже пожалел, что сразу одел и обул мальчишку. Но ничего, сходит за еще одним комплектом белья. К счастью, этого добра в его комнате хватало. Вскоре они вдвоем сидели на кухне и разогревали консервы на газовой горелке. Ампер грустил. Сколько шикарных вещей было в этой квартире. Но он не лошадь, у него нет машины, а на себе много не упрешь. Он уже успел изучить содержимое оружейного сейфа. Для него там не было ничего полезного. А вот для Филина кое-что нашлось. Во-первых, охотничий нож. Хороший, из добротной стали. Он уже занял место на поясе мальчишки, и тот просто светился счастьем. Макаров и три магазина, но Ампер прихватил весь боезапас, пять пачек. Набор для чистки тоже перекочевал в рюкзак. Два дробовика, двустволку и вепри полуавтомат. Хороший, но тяжелый погорелов забраковал. И так тащить снаряги еще это дура. Ходи налегке, главный закон рейдеров. Помимо ножа мальчишке достался какой-то странный пистолет с неизвестной первой маркировкой ПКСБ под Макаровский патрон с интегрированным глушаком. Ясно, что Вадик припрятал чистый ствол во время какой-то операции. «Это что за недоразумение?» – поинтересовался он у Филина. «Пистолет-карабин специальный и бесшумный», – расшифровал аббревиатуру мальчишка. «Дядя Вадим с какой-то войны привез. Можно как из пистолета стрелять, можно приклад рамочный поставить». Тихо стреляет. Это противник гнал. Потом на его основе разработали штурмовой ПП-заслон. Ампер взвесил плоскую широкую кобуру, вес примерно с килограмм, Без приклада грамм 800. Режим огня одиночный. А что, для мелкого парня нормально. Вот, и Мампер и решил вооружить пацана после зачета по стрельбе. Конечно, сильного зараженного из него не вольнуть, но бегунам и пустышам будет нормально. Даже лотерейщика можно. И патронов к нему хватало. У него актив имелся, и тут почти шесть десятков взял. Хватит, потом ещё добудет. Капитан Капитонов был умным поросенком и очень запасливым. А еще арбалет, раввин Р-12, серьезная штука, с оптикой. Пристрелен на 50 метров, но валит зверя и на сотни. Охотничий, очень мощный, но даже ребенок смог взвести. Есть пара недостатков, немного шумный и быстро его не взвести. Это не кустарщина, потянул за тетиву руками или крюком и готово. Этот взводился пружиной, крутя рукоять. Ампер, почитав мануал, загрустил. Максимум три выстрела в минуту. Ну, можно поднапрячься, дотянуть до 4, но это уже предел. Оружие одного выстрела. А вот вес порадовал. Всего 2,5 с килограмма. Самое то для спортивного мальчишки. К карболюту имелось два десятка двадцати дюймовых стрел из карбона. Хотя нет, 19. Одна по-прежнему была в черепе тетки на площадке. Так что теперь все имущество упаковано в два рюкзака, которые стояли в коридоре по принципу «хватай и беги». «Дядя Ампер, давайте есть!» – вырвал его из раздумий Филин. Ампер намазал паштет на галеты, выдал парню его порцию фрикаделек в томате и пюре. «Налетай! Теперь черт его знает, когда и где будем есть!» Кстати, ты не знаешь, есть в этом доме алкоголь? Есть под телевизором стенки бар? Ампер кивнул и направился в указанном направлении. Не сказать, что богато, но есть из чего выбрать. Рюкзак, конечно, уже прилично забит, но бутылка Кальвадоса 07 туда точно влезет. Двигатель чего-то большого, погорелов услышал задолго до появления транспорта в зоне видимости, когда они прикончили на двоих упаковку Сухпая и паковали горелку с двумя баллонами в рюкзак Филина, поскольку Амперовский был забит под завязку и весил почти 20 кило. Обычный бортовой газон, старый, ржавый, остановился прямо под окнами. Похоже, местные мародеры отлично знали, где можно без особых проблем поживиться стволами. Не первый раз обшаривают город. «Все, Филин, валим, хватай мешки, вокзал отходит». «Рюкзак на спину, арбалет в руки и ходу вверх по лестнице. Будем сваливать через крышу». Мальчишка кивнул, принимая приказ старшего. Ампер надел свой рюкзак и тут же зашипел, когда лямка легла на рану от укуса. Но сейчас делать было нечего. Жаль, нельзя ловушку ребятам подготовить. На честных рейдеров эта шваль явно не тянет. Метнувшись в комнату, Погорелов вытащил последнюю трофейную гранату, и, выдернув кольцо, сунул ее под стопку патронов к дробовику, прикрыв образовавшуюся щель еще двумя пачками. Затем закрыл дверь, ключ оставил в замке. — Кушайте, гости дорогие, — усмехнулся он. — Не обляпайтесь. — Дядя Ампер, а что вы там делали? — Потом объясню. Сейчас некогда. А теперь бегом. Пробегая мимо тетки, Погорелов с тоской посмотрел на стрелу и все же присел и дернул хвостовик так как ни странно подалась, причем очень даже легко. Вытащив улику, которая могла обломать Муром все веселье, он рванул вслед за парнем, поджидающим его на площадке между этажами. Можно, конечно, по закону Стронгов устроить засаду и добить этих уродов, но сейчас на его шее мелкий, да и так уже задержался, нужно догонять экспедицию. Выход на крышу был заперт, но замок кодовый, и Филин его знал. Так что вскрыли без шуму. Ампер, выскочив наружу, с облегчением вдохнул свежий воздух. В подъезде просто смердело мертвечиной. Подрыв Эвки догнал их, когда они спускались в третий подъезд. «Кушайте», — со злорадством прошептал Ампер. «В следующий раз умнее будете или не будете, неважно». Достав АПБ и взяв его в левую руку, Ампер сжал чекан, Или как его тут зовут, «Клюв» в правой. «Сейчас вообще шуметь нельзя», – прошептал он парню. «Поэтому пистолет на крайний случай. Работаем в рукопашку. Взводи свой арбалет. Если меня того...» «Тогда я сам по себе», – хмыкнул пацан. «Не надо повторять, не тупой». «Не дерзи. Стреляешь только по моей команде. Все, пошли». В подъезде смердело. «Хорошо так смердело». Погорелов насчитал одиннадцать костяков. Кто-то нехило пообедал. Гарантированный бегун. Не ошибся, тот встретил их на первом этаже. Не мог разобраться с дверью, которая открывалась на себя. Все произошло быстро и ожидаемо. Он радостно заурчал и кинулся на вкусную добычу. Потом по приказу Ампера замер и получил клювом в темечко. Тело мешком скатилось по ступеням. Ампер перешагнул и поманил Филина. Тот же с восхищением пожирал напарника глазами. «Не завидуй, еще устанешь от этих бессмысленных убийств. Это Стикс». «А теперь все, тихо. Там квартира открытая на первом этаже. Уходим через балкон на другую сторону. Лезть под стволы муров я не хочу. Они на меня обиделись». «За что?» – прошептал парень. «Я же сказал, потом расскажу. А теперь бегом в квартиру». Если с планировкой не ошибся, она выходит на нужную сторону. В квартире смердело так, что глаза резала. Обстановка бедная, мебель старая, обшарпанная. Обувь в прихожей, много обуви, в том числе и детской. Тут семья плохая жила, у них трое детей было, родители пили. А детишки погодки вымогательством в школе занимались. Пустился в экскурс Филин. Тихо прошептал Погорелов, выходя на захламленный балкон. Чего тут только не было. Просто гора ненужных вещей и пустых бутылок. С другой стороны дома послышались выстрелы. Похоже, кто-то заглянул на взрыв гранаты. Штука эта громкая, а если и зацепила, то могли и поорать. Окно-то открыто. Валим, Филин, пока они заняты. Я первый, потом ты прыгаешь мне в руки. Все, поехали. «Да я с такой высоты и сам спрыгну», — гордо заявил мальчишка. «Я ведь в гимнастику ходил и не такое вытворяю. Для меня и три метра не проблема». «Как скажешь». Ампер отодвинул в сторону створку и, вскарабкавшись по горе барахла, спрыгнул вниз, сразу переместившись в густому кусту сирени. Мальчишка не подкачал, приземлился четко, плавно, несмотря на раненую ногу. «Итак, идем на север», — зашептал Погорелов. «Идём через парк, там твари должно быть меньше. Поэтому прежним маршрутом шагом марш. Я первый, ты за мной». Все шло гладко, пока из-за дома Лёньки не вылетел тот самый ржавый газон. Дорога в объезд квартала была одна, и сейчас пути Муров и Ампера с Филином пересеклись. Их застали на открытом месте. Вот только проблема была не в грузовике, а в твари, которая неслась следом. Матерый Рубер мгновенно сообразил, что шустро ездящий грузовик менее привлекателен, чем два пеших человека. Причем бывший прапор краем глаза заметил, что в кабине только один человек. Похоже, остальные легли там, или он их кинул, но не суть важно. Тварь навелась на двух пеших. Дистанция между ними быстро сокращалась. Здоровенный Рубер, килограмм под 600, несся с приличной скоростью. И сотню метров он отыграет всего за пару-тройку секунд. Вот только зря он это. Лучше бы и дальше за муром гнался. «К парку беги, жди у домика», – скомандовал Ампер мальчику, и тот слегка прихрамывая припустил по указанному маршруту. «Золото, парень. Есть приказ, никаких вопросов и сомнений. Будет толк, такие выживают». Скинув автомат, погорело взял несущуюся тварь в прицел сплошные костяные пластины на всех более менее уязвимых местах девятка конечно хороша но до двенашки ей далеко ничего у него есть козырь замри скомандовал он мысленно держа тварь взглядом когда до нее осталось метров десять та на секунду замерла словно ей между глаз кувалды съездили а потом тряхнув головой ринулась на ампера учили его дурака улей не любит читеров И может проучить. А он ведь тот еще читер. С тварями играется, как душа пожелает. Вот и нашелся тот, что не клюнул. Возмездие в виде Рубера злая ирония Стикса. Второй дар не подвел. Кувырок через левое плечо Ампер делал уже на запредельной скорости. И тут же об этом пожалел. Вместо того, чтобы встать на колено после переката, довернуть туловище, поймать цель и всадить в затылок пару бронебоек... Бывшего прапора протащила дальше на асфальт. Выручил рюкзак, который принял на себя основной удар. Так что теперь Погорелов валялся в полусидячей позиции. Быстро не встать. Автомат, правда, теперь смотрел в нужную сторону. Тварь пронесло мимо. Слишком поздно она сообразила, что промахнулась. Она начала тормозить, взрыхляя газон когтями для разворота. Мелкий мальчишка ее не интересовал. Ампер не стал дожидаться, пока она подставит бронированную морду и дал очередь с 3,5 метров в споровый мешок. Он был прикрыт, но теперь погорело встрелял снизу вверх прямо под щиток. Две пули из пяти дали четкий рикошет. Он слышал, как они с визгом уносились прочь. Но три оставшиеся достигли цели. Тварь вздрогнула и рухнула навзничь. Ампер медленно поднялся, радуясь, что догадался стеклянную бутылку Кальвадоса упаковать в контейнер из четырех пар носков. Грузовик за это время отъехал метров на 50 и затормозил. Мур, открыв дверь, высунулся по пояс, держась за ручку, и пристально разглядывал Ампера. Нехороший был взгляд. Было в нем и узнавание, и обещание. Погорелов скинул автомат, но выстрелить не успел. Неприятная рожа с татуировкой на лбу тут же скрылась в кабине, и газон, рыкнув движком, понесся прочь. Ампер опустил автомат. Ощущение, что времени на то, чтобы свалить, осталось мало, было очень четким. А значит, нужно ему последовать. Ампер подбежал к мертвому Руберу и быстро вскрыл его. Вытащив пакет, выгреб все содержимое мешка, несмотря что там... Поскольку на звуки двигателя и выстрелы не такие уж беззвучные. Сотни метров из-за припаркованного микроавтобуса, по которому кто-то прошелся очередью, появились новые действующие лица. Лотерейщик и бегун. Противники, конечно, послабее, но тоже приятного мало. Ампер не стал дожидаться их и в четыре выстрела свалил обоих. Причем лотерейщик был явно жив. Но вот добивать тварь задачи погорело в себе не ставил и просто свалил. Оставшееся расстояние до границы парка бывший прапорщик проскочил одним рывком, и у самого крайнего дерева едва не налетел на филина, который прикрывал его, держа на изготовку заряженный арбалет. Но вот что Ампера поразило, он целился двумя глазами. Похоже, брат отца и капитан изначально учили парня правильному прицеливанию. «Молодец», – похвалил Погорелов. «То, что не бросил, это хорошо. А вот то, что не выполнил приказ, плохо. Ладно, давай отсюда двигать. Зайдем вглубь метров на сто и свернем на север». Мальчишка кивнул и пошел первым. Ступал он очень осторожно, стараясь не шуметь. Амперс пару минут двигался рядом, потом покачал головой. «Так мы будем очень долго ползти. Если так, по улью ходить всегда никуда не дойдешь». Ускоряемся, шуму по минимуму, но и на улиток тоже не стоит равняться. Погорелов задал темп, не слишком высокий, все же его спутник не взрослый. Филин легко подстроился и шел в метре от командира, держа скорость. По парку протопали километра три. Попался еще один прокат велосипедов. Чья-то безумная сила изломала их так, что даже мысли не возникло воспользоваться. За асфальтированные дорожки и грунтовки пересекали быстро, перебежкой. Малец втянулся в эту странную игру. Ему нравилось, вот только всему приходит конец. «Твою ж дивизию», – стараясь не выражаться грубо при пацане, произнес Ампер, когда деревья резко обрезало, и перед ними открылось пространство, покрытое антроцитом, везде, докуда хватало глаз. Все было черно. «Что ж так не везёт-то?» Пробормотал он и, вытащив из кармана монокуляр, принялся искать зелень, но взгляд не находил ничего похожего на обычный кластер. «Дядя Ампер, а это что?» – разглядывая с опаской невиданное ранее чудо, спросил Филин. «Это проблема», – мрачно ответил Погорелов. «Ну что, гимнаст, предлагаю тебе продемонстрировать свою ловкость. Слушай приказ». Берёшь эту штуку, называется монокуляр, это как бинокль, только один. Лезешь вон на тот высокий дуб, так высоко, как сможешь, только не свались. Твоя задача – разглядеть, есть ли за этой чернотой зелень. Обычный кластер. И если есть, то определить расстояние до него. Там есть встроенный дальномер. Кнопку нужно нажать, только рядом с чернотой вся электроника сбоит, а на ней вообще сгорает. «Все, что увидишь, запоминай. Особенно ориентиры. Приметные кочки, дома, машины, деревья. Все, вперед». Мальчишка кивнул и, прислонив заряженный арбалет к дереву, скинул рюкзак. «Подсадить?» Филин покачал головой, отошел шагов на пять, взял разбег. Очень выверенно его нога оперлась на старый прочный сучок. Он в одно движение оттолкнулся и, взмыв вверх на пару метров, зацепился за крепкую толстую ветку. Выход на руки, и вот он уже удобно устроился на высоте в два роста Погорелого. «Круто!» – похвалил бывший прапорщик. «Я в твои годы так бы не смог». «Все, давай выше». Малец кивнул, довольный похвалой такого авторитета, как Ампер, и полез вверх, аккуратно, без бравады, внимательно смотря, за что хватается и куда ставить ногу. Сам же Погорелов развернулся спиной к черноте и начал вглядываться в парк. Сейчас опасность могла прийти только оттуда. Но ничего, кроме птиц в ветвях деревьев, которые что-то чирикали, так и не обнаружил. Филин спустился минут через пять. Повиснув на нижней ветке, он бесстрашно разжал руки и спокойно приземлился на ноги. Отдал им амперу монокуляр. «Есть зелень, но далеко», – доложил мальчишка. «Четыре с половиной километра, если верить этому прибору». «Плохо», – подвел итог Погорелов. «Столько тебе не пройти, а я тебя нести не смогу, слишком много на нас имущества». «Да это всего ничего, за часик спокойно дойти не проблема», – удивился Филин. «Ты не понимаешь, на черноте и бывалым рейдерам плохо, убивает она медленно. А новичкам вообще хана, сразу тошнота, верх и низ меняется местами». «Если бы тут был километр, я бы еще рискнул тебя протащить. Но четыре с половиной. У меня рюкзак килограммов 20 весит. Плюс оружие, плюс твой рюкзак, плюс арбалет. И ты сам, вот и считай, чуть меньше своего веса потащить в таких условиях. Без вариантов. Тут самому бы дойти, понял?» «Понял», — согласился парень. «А далеко в стороны тянется? Обойти никак?» На запад далеко, края не увидел, а вот на восток, всего на пару километров, там все еще наш город, но часть исчезла. Дома стоят прямо по краю черноты, метра три между ними зазор. Дальше дорога, кусок федеральной трассы. Так вот, там кончается чернота. Но там людей много, грузовики стоят, как новые, так и старые. И мне показалось, я видел тот, за которым чудовище гналось. Плохо. Подвел итог Ампер. Совсем плохо. Не чудовище, а рубер. Запоминай, чтобы рядом с бывалыми рейдерами дураком не выглядеть. Не понравилось, как эта падла, что за рулем была на меня смотрела. Словно знала обо мне. Нельзя к грузовикам выходить. В другую сторону тоже нельзя. Там какой-то обрыв. Русло реки и поселок. И стреляют там много. Зараженные охотно на звуки идут. Спалимся. Место открытое. «А если провести меня на чем то например, в велосипеде? Навесить на него все имущество, я в седло, а ты толкаешь». «Ну, чисто технически можно», – задумчиво произнес Ампер. «Только вот велики в прокате все искорёженные. Хотя, если там есть инструмент, можно попробовать из 5-6-1 собрать. Руки у меня вроде растут из правильного места. С машинами я не дружу, а вот с великом справлюсь, не звездолет. Только ты не представляешь, как тебе будет плохо на черноте. Я бы на твоем месте туда не рвался. И сам не горю желанием соваться. Вот только через город нам дорога закрыта. Так что придется пробовать. До разоренного проката дошли за 10 минут. Инструмент нашелся и запчасти были, запасные колеса на стене висели. Вообще выбор был большим. Если бы парень мог крутить педали, то он бы починил велики так, чтобы можно было ехать. Но не светит. Филин сдуется на первом шаге, он даже свой кластер еще не покинул. Так что пришлось мудрить. Для начала ампер привел велосипеды в божеский вид. Раздавленные колеса отправились в груду хлама, замена погнутого руля, цепи нахрен. 20 минут и вот два вполне нормальных велика. Ехать нельзя, а вот катить без проблем. Но Ампер не стал останавливаться. Он знал, что парню в седле не усидеть. Поэтому продолжил шаманить. Пара досок, выломанных с крылечка, несколько цепей с замками, шуруповерт со сверлами. Все это привязать на один из великов собирать придется на месте, иначе не пройдет через лес. Любопытный Филин, которого Погорелов поставил следить за обстановкой вокруг, Все-таки шумел он, не сказать, что сильно, но все равно любопытные могли и появиться. Мальчишка рисковал заработать косоглазие, так ему было интересно, что задумал Ампер. И когда бывший прапорщик услышал, как щелкнул арбалет, он бросился к выходу. «Что?» – сжимая в руках пистолет, выпалил он, но очень тихо. «Пустыш!» – спокойно произнес Филин, взводя заново свое чудовище. В спортивном костюме вон там, метров 10, из-за кустов на нас глазел. Ампер посмотрел в указанную сторону и заметил красное оперение, торчащее в сердце молодого паренька спортивного типа. Бди, я за стрелой схожу, а ты молодец. Четко, ясно, без паники снял зараженного. Даже не верится, что тебе 10 лет, и ты тут всего 4 дня. Мне без малого одиннадцать, обиделся Филин. Пару месяцев не хватает. «Это меняет дело», – улыбнулся Погорелов. Ему до дня рождения тоже не хватало пары месяцев. А вот с пустышом все вышло плохо. За кустом лежал парень, обыкновенный иммунный новичок, никаких следов заражения. Стрела пробила сердце, умер быстро. Ампер скрутил наконечник, вышедший из лопатки, и выдернул древко, обтер его об одежду покойника и направился обратно. Отличный выстрел, похвалил Погорелов, отдавая стрелу. Но если что заметишь, меня позови, вдруг он там не один, а ты пальнешь. А перезарядку у этого монстра долгая. Говорить мальчику о том, что он убил живого человека, ампер не стал. Парень хоть и крепкий, но может сломаться от такой новости. Страх возьмет вверх и все, пропал стрелок. Долго думать будет, сомневаться, стрелять не стрелять, в итоге его сожрут. «Одним иммунным больше, одним меньше. Это Стикс. Люди здесь – самый расходный ресурс». «Хорошо», – легко согласился Филин. Через десять минут они закончили приготовление, и Ампер, связав два велика, покатил их обратно к черноте. «А доски зачем? И цепи, и прочее?» – тихо спрашивал Малец, не забывая крутить головой. «Увидишь», – улыбнулся Погорелов. «По шамане и как король поедешь». «Тебе там будет очень плохо. Не сопротивляйся. Бесполезно. Отключишься. Хорошо. Меньше негативных ассоциаций». «Договорились», — ответил Филин. «А здорово я этого пустыша. С первого раза в сердце...» «Здорово», — согласился Ампер. Странно, но он не чувствовал угрызений совести. Отмерло в нем что-то за эти месяцы в улье, растворило некоторые прежние черты Леньки Погорелого выковав рейдера Ампера. Не выживают тут с комплексом вины.